Глава 11. Аврора проснулась от слепящего солнечного света, который проникал сквозь высокие окна. Она подошла к зеркалу и с недовольным видом изучала свое отражение. Под глазами залегли темные круги из-за бессонной ночи. Она уснула лишь под утро. и привиделся странный сон, в котором надменный южный принц, на виду всех гостей пиршества, плевал ей в лицо и холодно смеялся. На прикроватном столике остывал едва тронутый завтрак. Аппетита совсем не было. Аврора переоделась в тёплые штаны и зелёную шерстяную тунику, заплела густые волосы в две косы и покинула свои покои, на ходу стянув с крючка шубу. Ей хотелось прогуляться на свежем воздухе, но не успела она сделать и пара шагов, как со всей силы врезалась в высокую фигуру и, не устояв на ногах, повалилась назад. Чьи-то руки подхватили ее всего в нескольких сантиметрах от каменного пола. Боже правый, вы не только невоспитанная воровка, но еще и неуклюжая растяпа. Аврору передёрнуло от низкого хрипловатого голоса. Что он вообще забыл у ее покоев? А у вас просто магическая способность появляться там, где вас не ждут и не жалуют. Она оттряхнула одежду, поправила свои косы и злобно уставилась на чужеземца. Аврора привыкла к тому, что все братья намного выше нее. Она, к сожалению, не унаследовала благородный рост царской семьи и была миниатюрной, под стать покойной матери. Но чего-то её очень раздражало, что ей приходилось смотреть на южанина снизу вверх. Я изучал гобелен. Зная, что здесь находится ваша покои, то обошел бы это место за сотни верст. «Мне совершенно не прельщает перспектива быть травмированным или оплеванным». Вы теперь мне это до отъезда будете припоминать. Рендел одарил ее странным взглядом и невесело усмехнулся. Аврора же смотрела на него с недоумением. Я сказала что-то смешное? Нет. Просто в скором будущем вас ожидают удивительные события, и меня забавит ваше полное невидение». Аврора была сбита с толку. О чем он говорит? Принц Рэндел тем временем молча развернулся к ней спиной. Какая наглость, невоспитанность! И направился было к лестнице, когда его путь преградил дядюшка, только что поднявшийся на третий этаж. "Доброе утро, принц Рэндел. Как спалось?" "Спасибо, ваше величество, замечательно. Я как раз собирался выйти и изучить двор. Ищу себе компанию". Аврора фыркнула, Рисуя у себя в голове как этот высокомерный индюк поскальзывается на льду и падает лицом в высокий сугроб или что будет лучше в кучу навоза. Аврора, солнышко, доброе утро. Не составишь нам с принцем компанию на утренней прогулке? Громкий голос дяди многогранным эхом разнесся по коридору. Аврора вымученно улыбнулась. Ей не хотелось проводить утро в компании южанина, но перечить царю она не могла. Доброе утро, дядюшка, я с радостью. Она подошла к дяде, и тот ласково чмокнул ее в лоб. Краем глаз заметила насмешливую ухмылку принца. Втроем они вышли из замка и направились во внутренний двор. Здесь всегда кипела жизнь. Со всех сторон доносились разномастные звуки: звон железо из кузницы, лай собак, бесконечные возгласы слуг и воинов. Ржание коней в конюшнях и стук копыт северных оленей в стойбище. В морозном воздухе витали запахи лошадиного навоза, овса и раскаленного металла. Они подошли к участку расчищенной от снега земли, ограждённый невысоким деревянным забором. Это была тренировочная арена. С внутренней стороны находились подставки для оружия, там были тренировочные мечи и луки со стрелами, и кинжалы, копья и секиры. На противоположной части арены располагались мишени, из которых торчало множество стрел. Рядом с ними на деревянных подставках стояли навитые сеном и опилками фигуры, на которых бойцы обучались технике владения мечом и кинжалом. В центре арены сражались на мечах Кир и Ян. В нескольких метрах от них стоял Герольд, комментируя каждое движение младших братьев. Ян, локти выше. Кир, живее, не мешкай. Мальчики были одеты в легкие кафтаны и кожаную броню. Занимались они уже довольно долго, о чем свидетельствовали их покрасневшие лица и тяжелое дыхание. Царь Дайн вместе с Рэндулом подошли к Каю и Дирку, что стояли прислонившись к ограде. Они, судя по их усталому виду, уже закончили тренировку. Доброе утро, отец. Они склонили перед царем головы и пожали руку Ренделу. Аврора шла позади них. Кай поцеловал ее в лоб, а Дир Класково потрепал за плечо. Она остановилась с другой стороны от дяди и Южанина, вставшего рядом с Дирком. Давно дерутся? Дядя с интересом наблюдал за схваткой младших сыновей. Давненько. Думаю, король скоро их отпустит. Сегодня «Безоговорочная ничья. Кай со скучающим видом посмотрел на братьев. Пора перестать ставить их в пару. Они знают наизусть все приемы и уловки друг друга. Как и говорил Кай, Герольд подал близнецам знак сложить мечи. Мальчики с облегчением направились к оружейным стойкам. Доброе утро, отец. Таким бодрым и радостным Герольд бывал только здесь, на бойцовской арене. Он был сильнейшим в ледяном замке и одним из самых умелых бойцов северной армии. Авроре всегда казалось, что он искренне бы обрадовался, если бы кто-то снова пошел войной на Северное царство. Он подошел к отцу и учтиво склонил голову. Заметив рядом с ним принца, Герольд сразу помрачнел и с явной неохотой пожал тому руку. Похоже, южанин вызывал неприязнь не только у Авроры. Царевич, как настоящий вояка, выдал отцу полный отчет о тренировке младших братьев. Аврора Краем Муха слушала их разговор, но, ловив имя Южанина, встрепенулась. Царь обратился к принцу. Принц Рандом, не хотели бы вы размяться после долгого плавания и попробовать свои силы в схватке с одним из моих сыновей? Аврора удивленно уставилась на дядюшку. Он в самом деле предлагает ему сразиться с кем-то из царевичей? Да они его в порошок сотрут. Этот тощий скелет разве что против близнецов выстоять сможет. Аврора вспомнила, как Рендел отключился от одного удара веткой по голове, на ее губах расцвела злорадная улыбка. Утро становилось все прекраснее. Приму за честь, царь Цардэн. Кто будет моим соперником? Выражение его лица было спокойным и безмятежным, будто принца пригласили на чаепитие. Пожалуй, Тебе компанию составит Кай. Царь взглянул на второго по старшинству сына, и тот уже собирался перепрыгнуть через ограду, когда в разговор вмешался Герольд. Отец, пусть наш гость попробует свои силы в поединке с Дирком или близнецами. Вы ведь не желаете, чтобы его вынесли отсюда на носилках?» Аврора тихонько прыснула в варежку. Чужеземца одарил Герольд улыбкой от которой по спине Аврора пробежался холодок. Серые глаза Рендала, как обычно, не выражали никаких эмоций, отчего улыбка выглядела жуткой. Царевич, не желаете ли вы оказать мне честь? Лицо Герольда вытянулось от удивления. Принц Рендал, я думаю, в этом поединке нет смысла, он закончится менее, чем через минуту. Не робейте, царевич, уверен, вы продержитесь гораздо дольше. Кай, Дирк и близнецы застыли в изумлении. Даже царь Даин был поражен. Лицо Герольда налилось кровью. Он прожигал чужеземца свирепым взглядом и казалось, был готов сию же секунду придушить того голыми руками. Рендел же довольно улыбался в ответ. Аврора услышала перешептывание близнецов: "Ян, не слабо же ты его приложил. Раз он совсем из ума выжил". Герольт его на кусочки порубит за такую наглость. Он либо храбрец, либо безумец. На мгновение Авроры завладел страх. Еужанину было не в домёк, что он обрекал себя на риск стать калекой. Герольт не терпел насмешек в свою сторону, особенно от иноземцев. Не бойся, сестрица, Герольт не покалечит нашего гостя. Кай внимательно посмотрел на девушку, загадочно улыбаясь. Разве что слегка? Я вовсе не боюсь. Мне нет до него дела. Просто удивлена его дерзостью. Ее щеки заолели, и она поплотнее закуталась в шубу, спрятав под меховым воротником смущенное лицо. Да, дерзости у него, хоть отбавляй, но измерима ли она с его способностями? Сейчас и узнаем. Аврора посмотрела на принца. Он уже скинул свою шубу, надев поверх черного сюртука кожаную броню. Герольд буравил его злобным взглядом. Выбирайте оружие, принц. Пожалуй, выберу меч. Герольд снял с оружейной стойки тренировочный меч с щитом и протянул Ренделу. Тот взял меч, но от щита отказался. Он мне не нужен. Рендел направился к центру арены, на ходу размахивая мечом, проверяя его вес и балансировку. Геральт последовал примеру принца и оставил щит на стойке. После чего прошел к центру арены, держа меч в правой руке. Аврора вся подобралась и в тревожном ожидании уставилась на них. Рендел был ниже Герольда на целую голову и уж точно не мог похвастаться горой мышц. Он легко подкидывал меч в левой руке и смотрел на Герольда с откровенным весельем. Ну точно псих. Краем глаза Аврора заметила, что у ограды собрался весь двор. Каждому было интересно посмотреть, сколько минут, секунд, если быть честным, Южный принц выстоит против гордости Северной армии. Здесь же стояли стража принца Ренделла во главе с его камердинером. Аврора внимательно изучила чужеземцев, но не заметила на их лицах ни капли тревоги. Быть может, они тоже устали от заносчивости господина и с упоением ждали, когда от того прелюдно унизит Герольд начал поединок. Своей могучей рукой он размахивал мечом так, что попадись под него Рендел, то его тут же бы разрубило пополам. Но было все таки одно но. Герольд не мог ударить его, Южанин двигался с поразительной скоростью, успевая отскочить за секунду до того, как безжалостный удар обрушивался на него. Он кружился вокруг Герольда словно в танце и уходил от его ударов. Он делится как наемники восточного королевства. Кай удивленно смотрел на принца. Но этого не может быть. Люди востока ни с кем не делятся своими секретами ведения боя, недоверчиво бросил Дирк. Аврора кое-что слышала о воинах с восточной стороны. В бою они развивали невероятную скорость и своими повторами в движениях вводили соперников в ступор или даже в транс. К тому же они знали тайны человеческого тела. И использовали это в бою. Определенные комбинации ударов в разные части тела могли лишить врага чувств, дезориентировать, ослепить или вовсе убить. Чтобы овладеть этим искусством, воины Востока тренировались с малых лет. Аврора боялась оторвать глаза от арены. Герольд напоминал загнанного в угол медведя, вертелся из стороны в сторону и пытался уловить движение Южанина, но тот ни секунды не стоял на месте. Размахивая левой рукой, и раз за разом наносят Царевичу точные удары. Они бились уже минут десять, но никто из них сдаваться не собирался. Герольд сумел ударить принца несколько раз и даже рассек ему локтем губу. Кровь тонкой струйкой стекала по гладкому подбородку, но принц не обращал внимания и не замедлился ни на мгновение. Вздымавшаяся грудь брата подсказала Авроре, что он устал. А вот дыхание Южанина было ровным, будто он совершал размеренную прогулку по лесной опушке. «Во дает!» В голосе Дирка слышалось веселье. Аврора разозлилась. "Чему ты радуешься, Дирк? Это же твой брат. Герольду пойдет на пользу, если кто-то собьет с него спесь, особенно если этот кто-то будет физически слабее". Кай тоже был доволен ходом поединка и взбодрившись, следил за ним. Аврора раздраженно фыркнула. В какой-то момент Рендел отбежал на несколько метров и резко остановился. Герольд был в бешенстве. Со звериным ревом он бросился атаковать чужеземца. Рендел со страшной скоростью ринулся Герольду навстречу, и когда они оказались на одном уровне, напрягнулся, на бегу поставив сопернику подножку. Все произошло столь быстро, что никто толком не разглядел, как именно он это сделал. Но в следующий миг Рендел уже стоял Он обде безоруженным Герольдом, приставив свой меч к его шее, а второй меч держа в правой руке. У Авроры замерло сердце. Она будто издалека слышала редкие хлопки. Медленно повернувшись направо, она увидела, что оплакирует царь Даин. Постепенно к нему присоединились и остальные зрители поединка. Южанин тем временем отбросил мечи, и протянул руку лежащему на земле Герольду тот, отказавшись от помощи, поднялся сам и одарил принца гневным взглядом, а затем ушел прочь с арены. Рендел равнодушно пожал плечами и направился в сторону Авроры и ее братьев. Она подняла на него взгляд. Рендел посмотрел ей прямо в глаза и облизнул нижнюю губу. Он будто только сейчас заметил, что его рот и подбородок заливала кровь. Не отрывая взгляда от княжны, он медленно вытер кровь большим пальцем и подмигнул ей. Возмутившись от такого нахальства, Аврора отвернулась. Славный поединок. Вы устроили для нас поистине превосходное зрелище, Царь Царддайн, пожал руку подошедшему к нему принцу. Благодарю за столь высокую оценку моих скромных умений. Герольд сильный соперник, и одолеть его было довольно сложной задачей. Рендел вытер остатки крови с лица тыльной стороной ладони. Его дыхание даже не сбилось, будто не он сейчас сражался на арене с серьезным противником. "Принц Рендел, где вы научились секретам восточных воинов?" Ян не смог скрыть своего восхищения. Чужеземец устремил на него холодный взгляд, и Ян тут же стушевался, видимо, вспомнив их встречу в темном переулке. Но спустя мгновение Рендел смягчился. У моей матери восточной корни. Меня обучал ее дальний родственник, бывший боец королевской гвардии. Я не знал, что у ее величества есть предки из Восточного королевства. Дядя Дайн смотрел на принца с подозрением. Аврора успела подметить растерянность на лице Южанина, но тот быстро взял себя в руки и спокойно ответил. Ее прабабушка была дочерью одного восточного лорда. Занятно. Это величайшая редкость, чтобы люди востока делились своими секретами синоземцами, пусть даже и родственниками. Вам не сказано повезло, принц Рендл. Да, это точно. Он улыбнулся, но его взгляд странно переменился. Аврораri казалось, что принц чем-то огорчен, но не могла понять, чем именно. Он только что одержал верх над Герольдом, она думала, чужеземец лопнет от самодовольства. Из раздумий её вырвал голос дяди, который обратился к ней. Аврора, доченька, нам с царевичами нужно замок. Не могла бы ты показать нашему гостю окрестности? Аврора растерялась, и совершенно не хотелось оставаться с принцем наедине, но во взгляде дяди она увидела не просьбу, а приказ. Разочарованно вздохнув, она согласно кивнула головой.